Глава шестая Той ночью я спал в переоборудованном Эллинге, который считался постоянным местом проживания Джеков. Кроме уголка, отгороженного для коек, новой ванной и примитивной кухни, все остальное пространство Эллинга использовалось как студия. Посреди стоял старый массивный мольберт, а по обеим сторонам от него столики с разложенными на них красками, кистями — и банками с маслом, с кипидаром и растворителем. Ни одной начатой работы, все закрыто и прибрано. Как и когда-то в Англии, мат перед мольбертом пестрел пятнами краски. Джейк имел привычку, меняя цвет, вытирать амат недостаточно чисто промытые кисти. Тюбики с краской тоже были характерно примяты посредине, потому что от нетерпения он никогда не выдавливал краску по правилам с конца тюбика. Палитра была ему не нужна, потому что он преимущественно накладывал краску прямо из тюбика и достигал своих эффектов, нанося слои один поверх другого. Под столом стояла коробка с тряпками, которыми можно было вытереть все, что использовалось для нанесения краски на полотно. Не только кисти, но и пальцы, ладони, ногти, все что угодно. Я мысленно усмехнулся. Мастерскую Джека было так же легко опознать, какие его картины. Вдоль стены на двухъярусном стеллаже стояли ряды картин, которые я вытаскивал по одной. Сильные и резкие цвета, так и бьющие в глаза. Все тоже тревожное видение, чувство обреченности. Распад и страдания, унылые пейзажи, увядшие цветы, умирающие рыбы. И обо всем нужно догадываться, ничего явного, определенного. Джик не любил продавать свои картины, а если и расставался с ними, то очень неохотно, что, на мой взгляд, было правильным, потому что от их присутствия в комнате нормальному человеку становилось не по себе. Безусловно, его полотнам нельзя было отказать в силе эмоционального воздействия. Каждый, кто видел его работы, запоминал их надолго. Они пробуждали мысли и даже, может быть, меняли мировосприятие. И в этом смысле он был выдающимся художником, каким я не стану никогда. Но легко завоеванное признание он воспринял бы как личное творческое поражение. Утром, когда я спустился в кеч, Сара была там одна. «Джик пошел за молоком и газетами», — сказала она. «Сейчас я приготовлю завтрак». Я пришел попрощаться. Она посмотрела мне прямо в глаза. «Это уже не имеет значения. Все поправится, когда я уеду. Обратно в Англию». Я покачал головой. Так я и думала, что нет. Тень усмешки мелькнула в ее глазах. Джиг сказал вечером, что не знает другого такого человека, способного с достаточной точностью определить координаты судна ночью после четырехчасовой борьбы со штормом, имея пробоину в корпусе и помпу, которая вышла из строя, для того, чтобы подать сигнал «У меня авария» по любительскому передатчику. Но он сам залатал пробоину и исправил помпу. А на рассвете мы ликвидировали наш радиосигнал. Вы оба были дураками. Лучше сидеть дома. Мужчины, она отвернулась, не знают покоя, пока не рискнут своей жизнью. Отчасти она была права. Ощущение опасности, особенно если она позади, действовало как допинг. Страх делал человека слабым и отбивал охоту снова взяться за настоящее дело. Женщины тоже бывают такими. Но я не такая. Я не возьму Джика с собой. Сара все еще стояла спиной ко мне. Он погибнет из-за тебя, сказала она. Маленькая пригородная галерея, где Моисей приобрела свою картину, не сулила никакой опасности. Сквозь витрину можно было разглядеть пустые залы, а табличка за стеклянными дверями сообщала «закрыто». В лавочках по обе стороны галереи только пожимали плечами. Она работала всего два месяца. Похоже, что большого оборота у них не получилось, и они решили закрыться. «Может быть, кто-то знает?» — интересовался я. «Кто именно снимал помещение?» «Нет, они не знали». «Конец расследования», — изрек Джик. «Нет, рано», — возразил я. «Попробуем расспросить местных посредников». Мы разделились и зря потратили два часа. Все фирмы, занимающиеся продажей недвижимости, ответили, что такой галереи в их реестре не числится. Мы снова встретились у двери галереи, не добыв никакой информации. «Куда теперь?» — спросила Сара. «Где городская галерея?» «В Дамайне», — кратко ответил Джик. «Этот район был парком в центральной части города. Художественная галерея имела снаружи соответствующий фасад с шестью колоннами и Маннинга внутри. Но, увы, никто не подошел к нам, чтобы поболтать и посоветовать дешево купить Маннинга в какой-нибудь маленькой галерее. Мы постояли немного, пока я любовался поразительным мастерством», с которым пара серых пони была помещена в полосах предштормового света перед притемненным табуном, и Джик нехотя признал, что художник все-таки разбирался в том, как надлежит пользоваться красками. «Больше ничего не случилось. Мы поехали назад, и Ленч немного развеял нас». «Что теперь?» — спросил Джик. Я немного поработаю с телефоном, если таковой имеется в твоем ангаре. На разговоры ушло все послеобеденное время. Я вооружился телефонным справочником и по алфавиту обзванивал все фирмы по найму помещений. И в конце концов зацепился за ниточку. Указанное помещение, ответили в конторе Hello and Sun, снималось на короткий срок галереей изобразительных искусств. На какой именно срок? На три месяца с первого сентября. Нет, они не знают, что помещение уже свободно. Фирма не может сдать его до первого декабря, так как уплачено вперед. Нет, они не могут пересмотреть это соглашение. Я представился как посредник, у которого есть клиент на освободившееся помещение. Контора назвала мне какого-то мистера Джона Грея и дала вместо адреса номер почтового ящика. Я рассыпался в благодарностях. «Мистер Грей», — сказали они, немного оттаив, «снимал галерею для небольшой частной выставки, и потому они не удивляются, что помещение уже пустует». «Как мне узнать мистера Грея при встрече?» Им трудно объяснить. Все переговоры велись по телефону или в письменной форме. Если моему клиенту помещение понадобится еще до первого декабря, то лучше всего написать мистеру Грею. «Спасибо и на том», — подумал я. «Хуже, во всяком случае, не будет». Я нашел подходящий лист бумаги и черными чернилами в самых изысканных выражениях написал мистеру Грею, что его фамилию и номер почтового ящика мне сообщили фирме «Hello and Sand» и попросил перепродать мне право на последние две недели ноября из трехмесячного срока, чтобы я мог организовать выставку акварелей своего клиента. «Назовите свою цену», — писал я, в пределах разумного, и подписался. «Искренне ваш, Перегрин Смит». Я спустился в кетч и спросил Джика и Сару, не имеют ли они ничего против того, чтобы я указал номер их почтового ящика как свой обратный адрес. «Он просто не ответит», — заявила Сара, прочитав письмо. «Если он и вправду преступник, я бы на его месте не отвечала». «Первый закон рыболова», — вступился за меня Джик, — «приманить рыбу». «На такую приманку не клюнет даже пиранья, умирающая с голоду». Все-таки Сара нехотя дала согласие, и я послал письмо. Никто из нас не надеялся, что это что-то даст. Зато звонки Джика по телефону оказались, несомненно, успешнее. В Мельбурне, в дни предшествующие самым знаменитым скачкам года, отели всегда были забиты. Но он решил воспользоваться отказами от брони, сделанными в самую последнюю минуту. «Что и говорить, посчастливилось», — удовлетворенно констатировал он. «Где?» «В Хилтоне», — ответил он. «Я долго колебался, побаиваясь больших расходов, но в конце концов мы все отправились в Мельбурн. В колледже Джиг жил на небольшой доход от семейной компании. Оказалось, источник хлеба насущного не исчерпался до сих пор». Судно, эллинг, спортивный автомобиль и жена. Денежки на все шли не от живописи. Утром следующего дня мы вылетели на юг, в Мельбурн. Даже затылком я ощущал неодобрение Сары, но остаться в Сиднее она отказалась. Природную склонность Джика к рискованным приключениям теперь связывала любовь, и перед лицом опасности он будет предусмотрительным. Хотя вряд ли нам что-то грозит. След в Сиднее – дело дохлое. В Мельбурне тоже может найтись частная галерея, которая уже закрылась. И что в таком случае делать? Перспектива весьма неопределенная. А тут еще мрачные горы, над которыми мы пролетаем. Если бы мне удалось привести домой доказательства, свидетельствовавшие, что нити ограбления дома Дональда – ведут в Австралию, то полиция оставила бы его в покое. Он ожил бы, а Регина была, наконец, похоронена. Если бы. У меня совсем мало времени, потому что может оказаться поздно. Дональд долго не выдержит. В Мельбурне было холодно и дул сильный ветер. Мы зарегистрировались в Хилтоне и с удовольствием нырнули в его плюшевое недра. Душу ласкали прямо с порога, ярко-красные, пурпурные и голубые цвета. Бархатная обивка, медь, позолота и хрусталь. Персонал отеля улыбался. Лифты работали. То, что я сам понес свой чемодан, вызвало легкий шок. Все это никак нельзя было сравнить с голыми стенами, в каких я жил в Англии. Я распаковал свои вещи, то есть повесил в шкаф единственный костюм, немного помявшийся в сумке, и снова взялся за телефон. Фантастика! В мельбурнской конторе Монго Ван Ярдс Попрайс Тарри меня бодро уведомили, что с мистером Дональдом Стюартом из Англии дело вел сам управляющий мистер Хадсон Тейлор, пребывающий сейчас в своем офисе, расположенном в его имени на виноградных плантациях, дать его телефон. «Буду очень признателен. Пустое», — ответили из конторы, и я понял, что так звучит австралийское сокращение от нашего «не стоит благодарности». Я достал карту Австралии, купленную по дороге из Англии. Мельбурн, столица штата Виктория, находился в юго-восточном углу. Аделаида, столица Южной Австралии, располагалась приблизительно в 450 милях на северо-запад. По в 730 километрах. Австралийцы уже перешли на метрическую систему единиц. Это путало мои расчеты. Хадсона Тейлора не оказалось там. Снова бодрый голос уведомил меня, что он поехал в Мельбурн на скачки. Его лошадь принимает участие в розыгрыше кубков. Интонации бодрого голоса свидетельствовали о том, что к такому сообщению следует относиться с уважением. «А могу ли я позвонить ему?» «Конечно. Он остановится у друзей. Запишите телефон и позвоните ему после девяти вечера». Переведя дух, я спустился на два этажа и увидел, Что Джик и Сара с радостным визгом скачут по номеру. Мы достали билеты на завтра и на вторник на скачки, объявил Джик, и пропуск на машину, и саму машину. А в воскресенье напротив отеля состоится матч крикетистов Вест Индия и Виктория. Туда у нас тоже есть билеты. В Чудесах по милости Хилтона пояснила Сара, в связи с новой программой она стала куда более терпимой. «Стоимость номеров, на которые была бронь, входит цена комплекта билетов». «Ну, а что ты предложишь на вторую половину дня?» великодушно закончил Джик. «Вы сможете выдержать посещение художественного центра?» Оказалось, что смогут. Даже Сара решила составить нам компанию не предсказывая при этом конца света. Отсутствие видимых успехов приободрило ее. Чтобы ее прическу не испортил дождь, мы поехали на такси.